— Гаяне, — тихо ответила она. — Ты в школе учишься? — спросила Гуля. — Конечно, учусь, — нараспев сказала Гаяне. — А ты любишь свою школу? — Конечно, люблю. — А подруги у тебя есть? — Конечно, есть. — А со мной хочешь дружить? — Конечно, хочу, — усмехнулась Гаяне. — А где твоя школа? Близко? — Не очень близко, — ответила Гаяне. — Немножко далеко. Гуля села на ступеньку рядом с Гаяне.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 «Ага — Ага! — закричала Гуля. «Испугались — Испугались! Кару сполз на землю. — А у тебя правда есть брат Эрик? — спросил он. Гуля кивнула головой. — Двоюродный. — А где он сейчас? Дома сидит? — Дома. В Москве. Черные брови Кару высоко поднялись, но, сообразив что-то, он засмеялся. — Хитрая! Брат в Москве, а она весь Ереван братом пугает. — Хочешь со мной дружить? — спросила Гуля. Кару переступил с ноги на ногу, Усмехнулся. У меня сестра Гаяне есть. В Ереване, а не в Москве. С ней дружить можно. А с тобой нельзя. Кару смутился. Почему нельзя? Все можно. И с этого дня Гуля подружилась с Гаяне и Каро. Они приятельская армия издали с завистью, наблюдала, как брат и сестра отбирали для приезжей девчонки самые спелые, самые сочные груши.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 Собака отчаянно крутила головой, стараясь освободиться от толстой веревки, заменявшей цепь. — Сейчас я тебе помогу! — закричала Гуля, перемахнула через ограду и, спрыгнув вниз, побежала прямо к конуре. — Куда? — закричал ей вслед Каро, появившийся вдруг над оградой. — Разорвет! На куски разорвет! — Ничего! — сказала Гуля. — Не разорвет! А Брек мрачно уставился на Гулю и, рванувшись вперед, залаял с таким остервенением, что сразу лишился голоса.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 И когда няня, уложив Мику, задремала сама, Эрик и Гуля выбежали из дому. На берегах, не обшитых еще в те годы гранитом, желтела осенняя полуувядшая трава. Эрик и Гуля со всем усердием принялись за работу, и скоро корзинка была полна. Когда обе матери вернулись домой, они еще из передней услышали сердитый голос старой няни. — Да что же это такое? Да где же это видно? Хоть из дому беги! «Что там случилось?» — спросила Гулина мама и быстро отворила дверь. В углу комнаты, на траве, сидела, тяжело дыша, рыженькая морская свинка. Эрик и Гуля стояли у окна, понурив головы. Крупные слезы текли по щекам Гули. «Машенька», — сказала Гуля и посмотрела на мать Эрика с мольбой и отчаянием. «Свинка умрет в школе от голода и тоски». Но никакие уговоры не могли убедить взрослых в том, что свинку необходимо оставить дома. С охапкой травы в одной руке и со свинкой в другой Гуля вышла из дому. Она крепко прижимала свинку к сердцу и горько плакала. Следом за ней шел Эрик и утешал Гулю, как только мог.